глава пятнадцать одиночество вдвоем и все же этот новый уровень чувствовался и вызывал неприятные последствия например мне одновременно очень хотелось видеть глеба и не видеть его никогда ведь последнее вызывало смутное беспокойство и смущение и некоторые эпизоды наших отношений теперь окрашивались в дополнительные эмоции я ведь Действительно, больше не вздрагивала, когда он ко мне прикасался. Да, немного напрягалась, но это напряжение не имело ничего общего с отвращением. И там, в своем кабинете, после доказательства моей невиновности, он едва меня не поцеловал. Может, и не собирался, но больному воображению не нужны аргументы, оно само себя раскручивает, как по спирали. и Я сгорал от нетерпения в ожидании субботы которую мы запланировали провести наедине. Утром встала в шесть, приняла душ, подкрасила глаза и уже возле зеркала передумала ехать. Поругала себя за трусость, пошла умылась, переоделась в другое и снова залипла на своем отражении, пытаясь понять, почему от чувств так колбасит, шатает от глубокого минуса в невероятный плюс и сразу обратно. Я даже от алкоголя так странно себя не чувствовала. и Конечно, поехала. Сложнее все же было не поехать, чем поехать. Но поставила себе принципиальную задачу. Сделать все возможное, чтобы сам Глеб о моих изменениях не догадался. Может, только из-за этого желания я вела себя грубее обычного. Прости, Глеб Борисович, я тебе цветочков не прихватила, как ты показывал достойным примером. Жду не дождусь, когда такой подарок будет уместен. Притащу цветочки сразу веночком. «Очаровательно!» Поморщился он в ответ. «Видимо, сегодня не тот самый день, когда я увижу прогресс. Тебе никогда не хотелось хотя бы попробовать?» После такого предвкушающего вопроса я едва не скосила взгляд на его губы, но в ответ пробурчала. «Что именно попробовать?» «Встать с той ноги?» Он улыбнулся и помог мне снять куртку. А я, между прочим, приготовил обед. Не сказать, что я в этом спец, но кое-что получилось. Ещё бы у тебя не получилось. У тебя же есть интернет. Нашёл, чем хвастаться. Может, для начала хотя бы оценишь. Путь к твоему сердцу лежит через провода, я знаю. Но поскольку эта дорога закрыта, попытаюсь пробраться через желудок. А мне даже от таких шуток становилось не по себе. Вот сейчас что было? Зачем ему мое сердце? Прогресс увидеть? Или все-таки понравится в романтическом смысле? Как же печально, что я до сих пор не научилась разбираться во флерте. Обед оказался на самом деле необычным и изысканным. И ничего, что Глеб называл макароны пастой, а тонюсенькие и сочные отбивные каким-то совсем непроизносимым словом, я бы похвалила, но к моей радости он сам с этим прекрасно справлялся. «Весь секрет в соусе. И да, ты права. Тут мне очень помог интернет. Но все-таки есть разница. Я этот соус раз десять пытался сделать, а так хорошо получилось впервые. Может, руку просто набил? Тебе как, не слишком остро?» Остро было невыносимо, аж щеки горели. Но он, кажется, про соус спросил, а тот оказался идеальным. Приходилось через силу поддерживать разговор. Терпимо, но поверю на слово, что первые попытки были еще хуже. Просто раньше ты готовил для Алены, а теперь для меня. Атмосфера стала еще острее, и я сильно смутилась сказанного. Но Глеб не заметил и громко рассмеялся. «Верно. Возможно, на уровне подсознания чувствовал, что она меня использует. Ты тоже не откажешься меня использовать». Но даже в этих порывах откровенно. Никогда не думал, что скажу это вслух. Но в твоей лишней честности есть и хорошая сторона. Он ошибался в главном. Я далеко не так искренно. И сегодня было очень далеко от настоящих признаний. Наоборот. Отчего-то невыносимо хотелось вывести его на какие-нибудь эмоции. Любые, если о взаимности мечтать пока как-то... Поездно. Но Глеб моего состояния не улавливал. Он просто продолжал легко плыть по привычной траектории и вовлекать меня в любые обсуждения. «Ты ведь рассказывала, что сама собиралась научиться готовить. Так давай вместе учиться. Почему нет? Я завтра к тебе в гости заявлюсь. Уже с готовым рецептом из интернета». «Делать мне больше в воскресенье нечего. То есть мне в воскресенье...» «Реально совсем делать нечего, потому приезжай», — согласилась я. А самой стало сладко-тоскливо от представления, как мы вдвоем уже на моей маленькой кухоньке будем что-то творить вместе. Что-то настолько прекрасное, как этот соус. Хотя дело, конечно, не в еде. Ты сегодня еще более странная, чем обычно. Произнес Глеб, испугав меня возможной догадливостью. Смотришь так, будто спросить о чем-то хочешь. Хочу, признала я и отвела взгляд к окну, чтобы не сбиться с мысли. Я знаю, что исходные коды пишешь ты, а Сергей Сергеевич со своим отделом их только дорабатывает. Не совсем так. Поправил он мягко. Первые, да, только я писал. А кто бы еще мне их писал в самом начале? В современных программах мой вклад вряд ли превышает 10%. Там одним мозгом физически не вывезешь и все лаги не отследишь. Почему тебя это интересует? Ты решила перенести свой болезненный восторг с Морсова на меня? «Пф», – возмутилась я. «И еще чего? Мы гулять-то сегодня пойдем? Или так и просидим, расхваливая твою кулинарию? Ну, пойдем». «У тебя сегодня пик ершистости». Прибить охота «А у тебя сегодня сезон охоты на ежиков?» Ответила и встала, чтобы побыстрее натянуть куртку и сменить обстановку. На свежем воздухе я наверняка буду соображать лучше. Глеб выглядел разочарованным. Не знаю, чем именно. То ли моей холодностью, которой уже давно должен был привыкнуть, то ли тем, что со вчерашнего телефонного разговора был явный откат в наших отношениях. Погода была очень прохладной. Мы медленно шли по той же самой дороге, но выглядела она совсем иначе. Я никогда не замечаю момент, когда времена года перещелкиваются. Вытянула из кармана перчатки и надела на руки. Подняла воротник повыше, чтобы не околеть Но Глеб в царящем ужасе видел одни плюсы. Смотри, снег пошел. Вроде бы первый в этом году. С моей занятостью большая удача. Застать первый снег или первый дождь? Теперь надо дождаться сугробов. Обожаю это ощущение, когда глаза от белизны слезятся. Ты чудик, Глеб Борисыч. Ты тоже лады, просто в другом. Все мы чудики. С этим утверждением спорить невозможно. Единственная истину, которую не поставишь под сомнение, у всех людей есть отклонения. А хорошо вместе тем, чьи отклонения совпадают? И это точно не про нас двоих. Хотя страсть к компьютерам нас могла бы объединить, но... Дурной Глеб ищет какие-то другие точки соприкосновения. Снег падал густо, почти неощутимо. Его можно было распознать по затуманенному вдали воздуху. И черная лесополоса в полукилометре от нас теперь выглядела скорее загадочно, чем паршиво. Глеб позвал меня в сторону. Там кто-то из бревна соорудил нечто наподобие лавки. Почему-то именно в такую погоду захотелось замереть на одном месте и не шевелиться, наблюдая за темной водой в прудике, за плавающими ветками и редкими снежинками, нарушающими озябшую гладь. Он сел рядом, вытащил из-под куртки шарф и зачем-то обмотал мне шею вместе с половиной лица. Я не возмущалась. Куда-то пропали силы возмущаться. Ведь мы оба все-таки счастливчики. Случайно оказались именно в этот момент и в этом самом месте, где нет ничего, кроме почти замерзшего времени. Долго молчали, думая каждый о своем. Я о его шарфе на моей щеке. А он, очевидно, совсем о другом, раз после длинной паузы почти осторожно проговорил. «Лада, прости меня, что снова лезу не в свое дело, но я не могу об этом не думать». «Нет, не о твоей матери. Я сам понятия не имею, как ее вообще оценивать и заслуживает ли она какой-то оценки. А Баркаше... А что о нем думать?» «Не поняла я. О его важности в твоей жизни. О том, что даже сейчас, когда ты давно стала взрослой, он переживает за тебя. Я уж молчу про то, сколько он сделал для тебя и твоего будущего, когда ты еще была подростком». «Самый настоящий отец. У некоторых даже при наличии родного отца такого же отца нет». «И что?» Я посмотрел на его профиль, пытаясь угадать, к чему клонит. «Я про твои цели». Его голос набирал уверенности. «Ты не думала о том, чего хотел бы твой Аркаш? А если с тобой что-то случится? Если ты загремишь в тюрьму, то буквально разобьешь ему сердце». Вряд ли именно для этого он сидел с тобой над математикой. Я оценила. Какой ты прикольный, Глеб Борисыч. Только узнал об одной моей слабости, так сразу начал через нее манипулировать. Постой-ка, а разве не все люди так же делают? я не Он к его чести хотя бы заканчивать оправдание не стал. А я продолжила, чтобы понял до конца. Объясню про цели. Нет-нет, смотри туда, вперёд. Там как раз такая картинка, чтобы легко было это представить. Мы все одиноки. Всем, по большому счёту, на нас плевать. А даже если кому-то не плевать, то они все от тебя чего-то ждут. Как минимум, чтобы ты оправдал их ожидания. И нет никакой разницы, к чему ты идёшь. Одиночество так и остаётся. Все цели – это просто самообман. Ну, типа иллюзии что жизнь не настолько бессмысленна. Глеб вздохнул, но все же попытался это обдумать, пялись на непрозрачную воду пруда и тающие на ней снежинки. А потом выпрямился, взял меня за руку и начал стаскивать перчатку. В ответ на удивленный взгляд пояснил моей же фразой. «Нет-нет, смотри туда, вперед». Он переплел наши пальцы и еще сверху накрыл другой теплой ладонью. «Видишь?» «Эта бессмысленность становится интереснее, когда в твоем одиночестве есть кто-то еще. Пусть и такой же одинокий, а разница-то огромная». Разница действительно была. К примеру, снег меня совсем перестал интересовать. И я отважилась сказать. «Глеб Борисыч, я ничего не понимаю в этих ваших тонких материях, потому скажи прямо, ты сейчас со мной заигрываешь?» «Сейчас нет». Ответил он, еще больше запутав. «Я просто хочу стать для тебя буфером перед всеми остальными людьми». Не так страшно начать кому-то доверять, как оказаться в полном одиночестве. Да, если ты никого к себе никогда не подпустишь, то тебе никто не сделает больно. Но и существование тогда становится действительно бессмысленным. Смысл как раз в этом риске когда ты немного уязвима, но и получаешь все то, что тебе могут дать такие же уязвимые люди. Он, возможно, что-то дельное говорил, но мне даже дышать стало трудно, не то что соображать. И поэтому я глупо перефразировала первый вопрос. То есть я тебе не нравлюсь, ты просто буфер себя изображаешь. Тренажер усредненного человека, чтобы я на твоем примере вас как вид начала воспринимать, Глеб посмотрел мне прямо в глаза и ответил серьезно. Нравишься, но раздражаешь сильнее. Особенно, когда ты меня тренажером называешь. Ты вообще к любому человеку относишься только как к набору выполняемых им функций. А мы ведь не машины. Ни одного из нас одним предложением не описать. Так он меня тоже раздражает. Я нервно выдернула руку и поспешила натянуть перчатку. Насупилась, хотя и чувствовала, что этот баллон продолжает смотреть на меня и задумчиво улыбаться. Но, успокоившись, я кое-что признала. Разумеется, не вслух, а то еще шире улыбаться примется. Например, то, что сидеть вот так вдвоем с кем-то, очень тебе приятным, намного интереснее, чем быть совсем одной. И еще я впервые в жизни ощутила невозможное желание, чтобы кому-то я нужна была больше, чем он нужен мне. Чтобы, если уж брал за руку, то сам так же внутренне содрогался. Мы бы на той кривой лавке, наверное, всю жизнь просидели, так и не заметив времени. Но холод делал свое дело, а под вечер поднялся еще и пронизывающий ветер, который погнал нас обоих к дому почти бегом. И я так замерзла, что не отказалась побыть в гостях еще немного а у Глеба, как назло, обнаружился камин и целых два кресла-качалки. Представления не имею, что такое счастье и как можно ощущать себя в этом мире не одиноким, но, покачиваясь в полусонном состоянии, с горячей кружкой чая в руках, я чувствовала, что именно этого всегда хотела, хотя никогда ни о чем подобном не думала. Глеб успел подскочить ко мне, когда уже пустая кружка почти упала на пол. Схватил ее, отставил и посмотрел на мой огроменный зевок. Усмехнулся. «Видимо, приглашение в гости расширяется. Завтра будем снова готовить на моей кухне. Зато мотаться туда-обратно не придется». «Это ваш долбаный режим дня сказывается», – лениво оправдалась я. «Раньше я в это время просыпалась, а сейчас рубит». «Да ничего». Просто оставайся, места хватит. Я наполовину дремала, но все равно проклюнулось что-то изнутри, заставившее улыбнуться хитро и спросить. А на ручках унесешь? Ну, давай унесу. Он будто бы удивился. А рядышком полежишь? Буфер обязан хотя бы выдать колыбельную. Вот без этого точно обойдемся. Глеб все же поднял меня и вроде бы без труда осилил мой вес. Понёс спальню, единственную в доме, насколько я знал Объяснялся по ходу. Ночью некоторые приоритеты переставляются. Я могу случайно перепутать, что ты меня больше раздражаешь, чем нравишься. И таким манёвром я всю нашу дружбу за раз перечеркну. Так у нас дружба. Мы над этим работаем. Я успешен, потому что любой проект довожу до конца. Ставлю галочку и только потом успокаиваюсь. Он сгрузил меня на свою постель, завернул в одеяло, отыскал в шкафу плед и подушку и сразу ушел. На неудобной кушетке в гостиной это отоспится. Так ему и надо. Пусть там страдает в одиночестве с этой своей дружбой.